Кто бы мог подкинуть тебе пару дельных советов, немного подумав, неожиданно заявила подруга. Зойка! А где она, кстати? Так и не появлялась? Маша покачала головой и постаралась уйти от темы. Она избегала говорить о Зое и о ее роли во всем случившемся. Даже у Андрея не решалось спросить, знал ли тот о смерти ее бывшего мужа. Сам он никогда не упоминал имени. Бывшие невесты и при встречах брат с сестрой вели себя, как люди, у которых слишком много тем для разговора, и все неприятные. То есть говорили осторожно, мало и неохотно. Красную лаковую сумочку Илья окончательно передал Маше на другой день после помолвки, уже пустую. Я вытряхнул все барахло в пакет и отвез Пашке в офис, сообщил он, без объяснений. Тот взял, тоже ничего не спросил. — Мне эта сумочка не нужна, — пожалуй, плечами Маша. — Если хочешь, думай, что это проверка. Если Зоя не при чем, она позвонит и спросит, как понимать такой номер. Однако та не позвонила. Павел не звонил тоже ни разу за этот месяц, и когда Маша снова... Услышала в трубке его голос, она не сразу поняла, с кем говорит. «Как дела?» — смущенно спросил он. «Я тут стороной через третьих лиц узнал, что скоро свадьба?» «Скоро. Через четыре дня». Маша подняла глаза и снова оглядела себя в зеркале с ног до головы. Она в который раз примеряла свадебное платье, серебряное, украшенное стразами и бахромой. Оно было единственным, за что она больше не переживала. И когда не думала, что ввяжусь в такую аферу, машина, оркестр, ресторан, торт, мне всегда казалось, что это не для меня, а, видишь, затянуло. Нельзя. Гости именно этого ждут. А когда ты женишься? В ответ он надолго раскашлялся, будто ему что-то попало в дыхательное горло, а отдышавшись... Сдавленно проговорил «Ну, что ты? Мы еще мало знаем друг друга. Примерно столько же, сколько мы с Ильей», — возразила девушка. «Ну, то вы! У вас любовь!» Он снова прочистил горло и замолчал. Маша наконец решила спроизнести то, что вертелось у нее на языке, но никак не могло сорваться. Она чувствовала что именно этих слов ждет Павел. — Приходи на свадьбу, — предложила девушка. — А то когда еще увидимся? — Нет, ну что ты, неудобно, — протянул тот с явным облегчением. — Почему? — Илья давно все знает про нас с тобой. Сам понимаешь, глупо ревновать к прошлому. — Я даже не потому, — запнулся Павел. понимаешь, Андрей ведь «Конечно, будет. Вот как раз его-то и не будет», — сдержанно возразила девушка. «Мы сейчас не в тех отношениях. Приедет папа из Питера, но он уж против тебя ничего не имеет». «Если так, я приеду, конечно!» — радостно пообещал Павел. Маша не стала уточнять, приедет ли он один или в компании Зои, от души надеясь, что тот сообразит оставить подружку дома. Однако на свадьбу Павел явился вместе с ней. Маша была так оглушена этим долгим днем суетой, поднявшейся вокруг нее с самого раннего утра, что не сразу обратила внимание на знакомые лисии Ильичика, мелькавшее в толпе гостей, наводнивших празднично убранный ресторан. Она уже успела познакомиться со столькими людьми, которых представлял ей муж, что все эти лица смешались для нее в одно смутное подвижное пятно, смеющее, сопьющее, произносящее поздравления и комплименты. Ей запомнила сухонькое личика Анастасии Юрьевны под голубым кружевным тюрбаном, распаренное, растроганное лицо отца, приехавшего на свадьбу с женой. Они возобновили отношения после его возвращения в Питер. Маша про себя считала, что больше в интересах бизнеса. Жена отца ей неожиданно понравилась. Это была простая скромная женщина, смотревшая, будто...